Вернувшись в зимовье, несколько дней безразлично лежал на нарах, закутавшись в одеяло. Тяжелыми мыслями довел себя до критического состояния. Несколько раз брал в руки револьвер, подносил к голове, хотел застрелиться. Елка, чувствуя его состояние, скулила, жалобно смотрела в глаза. Не надо, глядя на нее, опускал руку. Те дни собака спасала ему жизнь. Пришел в себя после третьей ночи. Встал утром, развел костер, сварил суп. Пытался вспомнить, когда последний раз хлебал жидкую еду. Так и не получилось. Кажется, это было еще с Юрисом. Или раньше. Позавтракал, пошел к кедру, достал карабин мишки бродяги Принес в избушку, поставил в угол. Срезать метки на прикладе не стал, незачем. Если кто-то придет, все равно без объяснений не обойтись. Пересчитал запас патронов. Хватит, чтобы отбиться от нападавших. Достал на лабазе кусок кожи, стал сшить кобуру для револьвера, подобно той, что видел у милиционеров. В кармане куртки носить пистолет неудобно, поэтому сшил мешочек с лямками, повесил на ремень. Последующим с Наганом не расставался ни на минуту. Закончив скорняжной работой, проверил огород. Порадовался заметно поднявшимся за время отсутствия колосима в сайпшеницы, цветущей картошки. На вечер оставалось достаточно времени. Далеко в стороне нашел старый сухой кедр, решил свалить на дрова. Большое расстояние между деревом и зимовьем было выбрано не случайно. На доставку поленьев уходит больше времени, которого в избытке. Этот раз и в будущем парень старался загрузить себя работой, чтобы отвлечься от тяжелых мыслей. Поэтому день проходил быстрее, незаметнее. Вечером, не зажигая лучины, вышел на улицу с тетрадкой, пересматривая старые записи. Долго вспоминал прошедшие дни. Определился, написал новую заметку. Июля 15 -го, года 1939 -го. потерял Юриса, встречался со староверами, ходил на север за перевалы, отдал желтые лепестки хозяевам. За делами и заботами незаметно пролетело лето. В начале сентября, когда пожухла ботва, выкопал картошку. Накопал больше 20 ведер. Половину отложил на семена, остальную для еды. Решил использовать экономно. Теперь мог позволить себе класть по одной картофельне в суп. Значительная часть времени ушла на подготовку к хранению запасов. Пришлось вырыть большой погреб, отделать внутри толстым деревом от мышей. Специально для зерна построил еще один лабаз с деревянными ларями от птиц и грызунов. После уборки картошки ножом срезал овес и пшеницу. Вручную отделил зерна от шерухи, продувая каждый колосок ртом. Овса получилось два мешка, теперь я не смог печь лепешки два раза в неделю. Пшеницу набралось полведра, всю ее оставил на посадку. Собрав урожай до холодов, два раза сходил зимой весни Игоров. Перенес имевшиеся там продукты к себе. Все равно теперь они никому не нужны. Этой осенью выдался богатый урожай кедрового ореха. Дождавшись падалку, сложил перед зимой огромную гору шишек. Потом, не разгибая спины, рубелем на бревне шелудил их. Просеял на сите, провеял, высушил в избушке. Ореха получилось так много, что некуда было складывать. Пришлось строить еще один лабаз с ларем. Однако места все равно не хватило. Вошла только половина урожая. Оставшуюся часть рассыпал на нарах толстым слоем. В этот сезон юноша был подготовлен к зиме лучше, чем в первый год. Теперь у него было достаточно хлеба, картошки, даже сладостей. Меда, что дали ему с страверы, хватило на всю зиму. Перед началом промысла все же хотел сходить в деревню, как мечтали с Юрисом. Надеялся хоть раз увидеть мать и сестру, встретиться с любимой девушкой. Янис был уверен, что Инга ждет. Это вера крепила дух. Однажды вечером собрался в дорогу, но ночью приснился предупреждающий сон. Отец с братьями, Юрис сидит у них дома на веранде под стеклом. Все обедают. Он просится к ним, стучит в закрытые двери. «Пустите!» Но те его не слышат. Продолжил стучать. Отец выглянул в окно, отрицательно покачал головой. «Тебе с нами нельзя!» И все удалились в глубину дома. Посмотрел вокруг, на заборе сидят вороны. На дворе мечутся куры. «Где мать-сестры?» «Никого нет!» В огороде на парнике для огурцов с краю сидит Клим-гора. Молча смотрит на него. Я несу страшно от мысли, что разбойник его сейчас будет убивать. А тот спокоен, руки скрещены на груди. Посмотрел на темное небо, сказал лишь. Не ходи. Исчез. Я не спроснулся, подскочил на нарах, схватил револьвер из-под стола страх не мог понять, где находится. Потом сообразил, вышел на улицу. Снаружи пушистый снег. Валил около полуметра. Вернувшись, лег в темноте, не смыкая глаз. Пролежал до утра, пока елка не попросилась на улицу. Снега добавило, впору лыжи доставать. Понял, что это знак, нельзя идти в деревню. Короткий день и бесконечно длинная ночь этой суровой зимы изматывали. Пропадая на охоте, парень старался утомить себя, чтобы как можно раньше лечь спать. Однако молодость быстро восстанавливала силы, поднимался задолго до рассвета. Присветил лучины, дожидаясь нового утра, не знал, куда себя деть. Едва серые сумерки разбивали тени, и можно было различить деревья от снега шел в тайгу. Недолго задерживался там, строил новые ловушки или тропил соболиные следы. Весна пришла, как молодая красивая невеста, разбудила мир доброй улыбкой ласкового солнышка. Просыпайтесь, живые души, плодитесь, размножайтесь, природа ожила, Дикая глухая тайга засвистела, запела, затявкала, зарычала, скружила голову чудесным запахом протаявшего снега, терпкой хвои, сухого дерева. Однажды, проснувшись утром, Янис не поверил своим ушам. Где-то рядом за стеной таковал глухарь. Выглянул в окно, точно! В огороде сидит огромный петух. Рядом на рябине квохчат две кополухи. Что заставило их прилететь сюда с Осиновой горы неподалеку, где у них был ток, непонятно. На шум крыльев прилетел еще один глухарь. Сел на кедр, заиграл древнюю песню любви. Глухарки спорхнули на землю к таковику, Тот, недолго думая, натоптал сначала одну, потом вторую. Довольный гордый забегал по поляне. Опоздавший петух бросился к сопернику. Завязалась драка, которая не обошлась без выбитых перьев. Слышавшая через бревна переполох, елка тихо скулила, царапала лапой дверь. «Пусти меня, хозяин!» Я не спрегрозил пальцем. Это наши глухари, домашние, их нельзя трогать. С того памятного утра птицы стали постоянными гостями. Курицы свили гнезда, отложили яйца, из которых потом вылупились птенцы. Летом Янис часто видел сбившихся вместе колят птенцов, бродивших у него перед картошкой и грядками. Собака их не трогала, считая своими. Глухарки первое время боялись ее, но потом привыкли. С наступлением весны у Яниса прибавилось хлопот. В этом году опять решил расширить огород. Для этого надо было вырубить несколько десятков деревьев, выкорчевать пни, убрать кустарники, перекопать землю на два раза. В этом году решил посадить столько картошки, пшеницы и овса, что не ограничивать себя ни в чем. Подготовил три грядки для лука, моркови и чеснока. Семена овощей хотел спросить у старобрядцев. Часто вспоминая мед, надеялся выменять на две соболиной шкурки пчелиную семью. Старобрядцы не обманули. Пришли на место встречи на четвертый день после Троицы. Дмитрий и Андрей приехали на лошадях, которых он их мод в прошлом году. Вместе с ними пришел рослый годовалый жеребенок. Однако лошадей оставили на своем берегу, переплыли к нему на лодке. Широкими, белозубыми улыбками, поприветствовав его, приятно удивились. «Надо же! Думали, не перезимуешь!» Первый раз за все время знакомства, протянув Янису руку, обрадовался Дмитрий. «Один жил или с братом?» «Один!» — сознался он, не скрывая своей участи. «Тяжело в единении!» «Тяжело. Да уж, одному гору не свернуть, знаем», – внимательно заглядывая в глаза, с намеком продолжал Дмитрий. бы был единоверец, помогли б твоему горю приняли б к себе». Понимая, к чему он клонит, я не смолчал, а тот добивался своего. «Да и жениться тебе пора, без жены ты из чашки одной ложки не хлебается». «У нас вон!» — весело посмотрел на младшего брата. «Андрейка осенью молодую жену в дом привел. Скоро отцом станет!» Прищурил глаза, недвусмысленно предложил. «У нас есть молотки, которым надо кровь разбить. В деревне-то почти все родственники». «Есть у меня подруга!» — холодно ответил Янис. а а «Ну, коли так, тогда другое дело, настаивать не стану», — закончил Дмитрий, как всегда, не задавая лишних вопросов, переключился на другую тему разговора. Обедали вместе, хоть и из разной посуды. За трапезой поговорили о лошадях, рыбалке, охоте. Янис рассказал о своем огороде, небольших успехах и планах. Дмитрий и Андрей были немало удивлены тому, какой получился прошлогодний урожай зерновых. Пойдемте в гости, все покажу, предложил Янис, но те скромно отказались. Может, когда в другой раз, перекрестились оба, но по просьбе не отказали. Семенами поможем. Лук, морковку, чеснок дадим. Про пчелу отца Никодима спросим, он не откажет. Знаешь, как с ними работать? Всю жизнь пасеку держали, отец с детства приучил. «Вот и ладно, тогда не нам тебе подсказывать, сам управишься. Думаю, скоро один улей привезем». Янис вывалил из мешка добытую пушнину. В этот раз, кроме белок и колонков, под ногами лежали три шкурки соболей цвет кедрового ореха. Дмитрий не полез за словами в карман. «Ох удачлив ты, парень! Мы с братом в редкий год так добываем». Это ее заслуга, не без гордости обращая внимание например, на примерно лежавшую под деревом елку, похвалил соболятницу Янис. «Если б не она...» «Хорошая собака», — похвалил Лайку Андрей. «Щенки были?» «Какие щенки, мужика-то ей нет!» «Может, когда гуляться будет, повяжем?» — предложил Дмитрий. У нас хороший кобель есть, зверовой. Медведя держит, сахатова крутит. Было бы неплохо. не самому щенок нужен. Две собаки всегда лучше одной. На том и сговорились, обрадовались братья. Повязать-то договорились, усмехнулся Янис. А как мне с вами встретиться, когда и время придет? Те угрюмо переглянулись друг на друга, почесали бороды. Дмитрий сообразил. «Ты нам дай знать, вот тут на елке затись оставь. Мы увидим с той стороны и сами к тебе приедем». «Найдете?» Братья засмеялись. Я не спонял, что они давно знают, где он живет. В тот же час Дмитрий и Андрей уехали в деревню. Он ждал их две ночи. На третий день приехал Андрей, привез на лошадях продукты и улей с пчелами. Вместе поехали к Янису на зимовье. Добрались благополучно. Андрей помог разобраться, в юки поднять, грустно лабаз. Долго внимательно смотрел по сторонам, изучая хозяйство. Скромно похвалил. Справный ты хозяин, все отлажено. Жену б тебе хорошую, вдвоем сподручней было б. Будет жена, довольно заверил его Янис, радуясь редкому гостю. Вот, маленько обживусь, схожу за своей зазнобой. Я сёкся, не поверил своим словам. Уверу и воздастся, перекрестился Андрей и стал собираться в дорогу. «Куда же ты?» – растерянно пытался задержать его парень. «Сейчас обедать будем. Ночуешь у меня, а завтра поутру назад». «Не можно нам!» – сухо отрезал тот. Так и не заглянув в избушку, сел на коня. — Спаси, Христос! Уехал в ночь. Янис опять остался один. Горевал недолго. Теперь у него была важная забота — пчелы. Установил улей за огородом на большом кедровом пне, подальше от зимой, чтобы не обносило дымом. Долгое время ждал, пока пчелки перенесут стресс. тем на удивление, быстро освоились. Когда первый раз открыл летку, выпустил на свободу, не улетели. Прижились и начали свою кропотливую работу. Пчелы требовали постоянного присмотра, отлучаться надолго и далеко от зимовья хозяин не мог. Подготавливаясь к зиме, выкопал земле зимник. Соорудил примитивную деревянную медогонку. К концу медосбора имел первый и, как он считал сам, неплохой результат. К концу лета полосатые труженицы принесли ему около пуда меда. В конце сентября, после первого снегопада, к нему наведались Дмитрий Андрей. Привели с собой зверового кабеля Спешившись с лошадей, объяснили цель приезда. «Собака-то в хотении!» Застегнутый врасплох этим вопросом, я не вспомнил договор, развел руками. «Простите, мужики, кажется, была течка месяц назад». Закрутился пчелками. Упустил время. Те угрюмы переглянулись, почесали затылки. «Плохо дело. У нас ведь совсем хороших собак нет. Выродились. Но взять неоткуда. Один туман остался. Да и он через год-два состарится» ты уж не упусти момент в другой раз для такого дела никодим разрешил тебе к нам в деревню прийти когда есть сроки подойдут дорогу мы тебе укажем я не от счастья хотел сознаться что знает дорогу есть карта но в последний момент промолчал пусть думают что не знает своеобразный шаг старообрядцев навстречу был явным уважением к нему Теперь, если случится беда и потребуется помощь, он может смело прийти к ним. Сами позвали. А там, глядишь, найдется повод для более частых встреч. Какими бы ни были староверы скрытными и нелюдимыми, без них ему теперь прожить было тяжело. Но и в этот раз дальше разрешение дела не сдвинулось. Дмитрий и Андрей оставались такими же холодными. Янис был человек с ветру, и этим все сказано. Они не звали его к себе в гости. Таежные люди жили своей обособленной жизнью, где нет места инакомыслящим. Недолго пообщавшись, братья уехали назад. Не приняли предложение остаться на ночлег или отведать мирской пищи. У каждого своей дороги. Встретиться договорились, как всегда, после Троицы на будущий год. К своему удивлению, я не смирился с тем, что проведет предстоящую зиму в одиночестве, не как в прошлые годы. У него накопилось много работы, за которой не хватало времени на раздумья. В записях в дневнике уже не прослеживались боль, тоска и обида на произошедшие и происходившие Иногда, записывая наиболее важные события, не плакал, как прежде. Просто верил, что рано или поздно все будет хорошо. В строчках больше просматривалась радость успеха, чем разочарование за бесполезно прожитое в тайге время. Строил планы на будущее. Выгнал путь меда. Теперь у меня есть сладкое. В свободное время делаю новый улей. На будущий год хочу разделить семью. Сентябрь, 20-е, года 1940-го. Четвертая зима была обычной. Обильные снегопады, трескучие морозы, короткий световой день. Как и прежде, я не сходил на охоту, откидывал снег, топил печь, готовил еду, обрабатывал добытую пушнину. Вспоминая родных и близких, тоска по любимой девушке уже были не такими острыми. Инга снилась ему не так уж и часто. Он чувствовал на губах вкус ее губ, трогал руками гибкий стан, хрупкие плечики, вдыхал свежий запах волос и тела. Она что-то говорила, смеялась, звала к себе, но всякий раз ускользала. я не просыпался, подскакивал на нарах, готовый тут же встать на лыжи и бежать к ненаглядной подруге нако расстоянии причины охлаждали разум нельзя до каких пор должен длиться этот запрет не знал все твердил себе придет весна растает снег пойду в деревню несмотря ни на что пора глухариных свадеб подкралась незаметно с первым дуновением теплого ветра облетела светок деревьев комковатая кухта Выделяя смоленистый запах, закачались оттаившие пихты и кедры. Под яркими лучами солнца просел снег. В первый проталь прорезался говорливый ручеек. Порхая тут и там, запищали мелкие пичуги. Распустив верные хвосты, защелкали, зашипели, призывая самок краснобровые глухари. Этой весной на огороде у Яниса собрались уже пять петухов. С приходом весны прибавилось забот. Кроме промысловых, бытовых и прочих сельскохозяйственных работ, ему нужно было заниматься пчелами. Они отнимали много времени. Полосатые труженицы хорошо пережили зиму, а он понял это, когда вытаскивал вытаскилули из зимовника. Негромкий, ровный, монотонный гул внутри пчелиного домика подсказывал, что пчелы живы и здоровы, ждут времени, когда их выпустят на волю. Янис выставил рядом на пни два уля, первый с пчелиной семьей, второй пустой. Теперь важно было не упустить момент, когда пчелы начнут роиться. Ожидая такой день, занимался огородом, еще больше расширил площадь посевов. Посадил картошку, лук, морковь, и зерновых пшеницу немного овса. В случае благоприятного урожая надеялся есть белый хлеб без экономии. За работой и заботой незаметно пролетело время. Когда разделил пчел, наступил июль. Не успел на встречу со староверами. Не дождавшись его, они приехали сами. Почтительно поздоровавшись, присели на чурки возле избушки. Янис, пребывая в отличном настроении, радовался им, как ребенок. Безумолку рассказывал себе. Они с серыми, потемневшими лицами явно не в настроении. Причувствуя недоброе, хозяин спросил причину их поведения. «Война!» — сурово ответил Дмитрий, теребя бороду. «Зачем война? Какая война?» — не сразу понял Янис. «Глаголят с немцем!» Откуда известно? Наши на троицу в мир ходили к своим. Так ведь была ж война с Германией. Опять завязалась по новой. Замолчали. Новость, что облава НКВД оглаушила, будто сердце тисками сжало. По всей России мужиков собирают, кто годами вышел, продолжил Дмитрий деревне, где наши были, шум. Кто сам добровольно уходит, других по бумажкам кличут. «А как же вы?» — спросил Янис. «Что мы? Вы пойдете воевать?» «Нам не можно. В писании сказано, что нельзя кровь другого человека проливать». Нахохлились, как рябчики под дождем, долго молчали. «А ты?» — прервал думы Андрей, обратившись к нему. «Что я?» — как от неожиданного удара грома вздрогнул Янис. «Будешь выходить из тайги?» «Не знаю». Братья внимательно долго смотрели на него, но ничего не сказали. Заметно, что что-то хотели предложить или высказать. Но не смели лезть в душу. Вероятно, решили поговорить позже. «Одначись, мы тут тебе соль, крупы привезли, топор новый, что заказывал, медогонку», поднимаясь с чурки, перечислил Дмитрий. «Сейчас пушнину принесу», — в свою очередь ответил Янис. Сходил в ледник, принес мешок со шкурками. «Вот, что за сезон добыл?» Быстро разгрузив лошадей и привязав мешок, братья засобирались в обратный путь. Янис не стал их задерживать, знал, что не останутся. «Как собака в желании будет, обязательно приходи!» Усаживаясь верхом на сивку, наказал Дмитрий. «Будем ждать!» И, перекрестившись перед дорогой, попрощался. «Спаси Христос!» Уехали. Когда они скрылись из вида, Янис начал прибирать груз, А у самого из головы не выходили тревожные мысли. Может и правда выйти в деревню? Хватит скрываться, будь что будет. Всю жизнь не просидишь, да и молодость уходит. Ведь ему уже двадцать один год, может простят. В худшем случае отправят воевать. Однако внутренний насмешливый голос, как налитый в голову расплавленный свинец, отрезвил. «Нет, парень, не простят! Расстреляют!» От подобной мысли стало так плохо, что не устоял на ногах. Сел на чурку, обхватил руками голову. В висках стучали молотки. «Вот и все!» «Если раньше была хоть какая-то надежда, то теперь ее нет!» «Ему ничего не оставалось, как жить здесь неизвестно сколько!» Возможно, до самой смерти. Всю ночь до утра не спал. Метался по избушке, вскакивал на нарах, выбегал на улицу. Стонал, как смертельно раненый зверь. Просил помощи неизвестно у кого. Теперь не увидит мать и сестру. Никогда не обнимет, не поцелует любимую девушку. Это был конец. Ёлка из поднар скорбно смотрела на него, понимала. Случилось что-то непоправимое. Обыватели не знали, не могли предвидеть самых страшных снах, что будет еще хуже. Это случилось в середине июля, в самый разгар медосбора. Пользуясь прохладой раннего утра, я не сокучивал картошку. Обмотав плотной тряпкой голову от комаров и мошки, С закрытыми глазами активно взбивал клепанной старой лопаты тяпкой, не услышав за спиной крадущиеся шаги. Елка в тот момент лежала под елью, отмахиваясь лапами от вездесущих кровососущих насекомых. Она также не почувствовал запах крадущегося зверя. Когда сзади раздался негромкий стук дерева, Янис не обернулся, подумал, что ослышался. Хотелось как можно быстрее закончить работу и укрыться в избушке, где все проникающие мошки были не так навязчивы. Удар повторился теперь гораздо громче. Он обернулся и замер от неожиданности. Возле пня с пчелиной колодкой стоял большой черный медведь. До него было около двадцати шагов. Нисколько не пугаясь присутствия человека, стоял на задних лапах хозяин тайги, пытался сорвать улей с пня. С первой попытки ему это не удалось. Напрягшись, таежный гигант применил силу. Опора затрещала. Пчелиный дом оказался в его объятиях. Считая мед своим, не выпуская улей из лап, ковыляя на задних лапах, Махматый вор проворно покосолапил ближайшую чащу. Возмущенный наглостью с тяпкой в руках, Янис бросился отбирать пчел. Закричал на медведя. «Брось, варюга, Ну ты наглец!» Тот огрызнулся в ответ, но добычу не выпустил. Подскочив к зверю, замахнувшись, Янис огрел его по затылку тяпкой. Не ожидая такого поворота событий, тот выпустил ули, Развернулся, ощерился клыками. Больно. Я не ударил его второй раз, попал полху. Налетчик заревел, продолжая стоять, как боксер, защищаясь, замахал лапами. Третий удар пришелся по плечу, это его разозлило. Ловко отбив тяпку мозолистой ладонью... Заложив на затылок уши, сипло выдыхая изо рта мрадом медведь прыгнул на человека. Все случилось так неожиданно, что Янис не, не понял, как оказался на земле под огромной тушей. Инстинктивно пытаясь защититься, вытянул левую руку. Резкая парализующая боль пронзила тело от плеча, хруст ломаемых костей, брызнувшая фонтаном кровь. Клыкастая пасть готова сомкнуться на голове. Однако в последний момент медведь рявкнул, отпрянул назад. Спасительница елка схватила его зубами за штаны, что из силы впилась клыками в ляжку. Обратившись к собаке, медведь освободил Яниса. Повернулся спиной, подмял собаку под себя. Этого было достаточно, чтобы охотник выхватил револьвер и нажал на курок. Я не стрелял быстро, точно, стараясь попасть в спину меж лопаток. Резкие хлопки посылали пули в убойные места. Выстрел! Второй! Третий! Загребая под собой лапами, медведь сорвал елку. Четвертая пуля попала в позвоночник. Медведь осел, неловко завалился на бок, повернул к нему голову с широко открытой пастью. Оставшиеся три пули полетели в рот. Патроны кончились. Янис продолжал нажимать на курок. Щелкал до тех пор, пока не понял, что все кончено. Парализованный зверь, жадно хватая зубами воздух, загребал когтями траву, все еще пытался дотянуться до него. Постепенно ослаб, вытянулся во всю длину, откинул голову, затих. На спине пробежала судорожная предсмертная дрожь. Из пасти вырвался последний утробный выдох. Медведь был мертв. Разгоряченный схваткой Янис подскочил, откинул револьвер в сторону, патроны заряжать некогда. Хотел схватить тяпку, ударить зверя по голове. Вдруг заметил, как странно болтается левая рука, будто веревка из стороны в сторону. Подтянул к лицу ладонь, не слушается. Звалилась плетью. Из-под рваного рукава увидел острую кость. Удивился, откуда она появилась. И только сейчас начал чувствовать подступающую боль. Вместе с ней из рваной раны ниже локтя закапала кровь. Схватил здоровой рукой за запястье, прижал к груди, не зная, что делать, стал зираться по сторонам. Запнем, где стоял улей движения Я не шагнул в сторону, увидел елку. Судорожно перебирая передними лапами, она пыталась встать, подтягивая заднюю обездвиженную часть тела. Из-за разорванной брюшины вывалились внутренности, волочится по земле. Язык белый, глаза тусклые. Посмотрела на хозяина, как будто хотела что-то сказать. Едва слышно затявкала. Он поспешил к ней, хотел помочь, но понял, что все бесполезно. Собака, вероятно, тоже, предчувствуя свою близкую смерть, покорно опустила голову. Я не склонился над ней, быстро заговорил. «Ах ты моя!» Сейчас я тебе помогу, давай, давай я тебя перенесу, зашью. Но та уже ничего не слышала, качаясь из стороны в сторону, медленно легла на землю, со свистом глотая воздух, тяжело вздохнула и затихла, забыв про руку, Янис быстро пытался растормошить ее, гладил, звал, но все напрасно. Как в страшном сне какое-то время смотрел то на собаку, то на медведя. Как такое могло произойти? За несколько минут все изменилось. Надежная подруга, разделившая его одиночество и помогавшая в трудные минуты, лежит перед ним, разорванная когтями зверя. Он тоже ранен, сунул руку в пасть, а медведь ее перекусил. Боль вернула к действительности. Парень сообразил, что надо перевязать рану, поспешил к избушке. Нашел чистые тряпки. Кое-как одной рукой ремнем перетянул выше локтя мышцы, остановил кровь. С большим трудом сделал тугую повязку. Понимал, что все, раздроблены кости. Надо их как-то сложить, наложить дощечки. Но всё это сделать одному было невозможно. Также знал, что если постоянно держать руку перетянутой, она мертвеет. Ослабил ремень, тряпки тут же стали красными. Нет, так его надолго не хватит. Кровь выбежит, он умрёт, никто не поможет. Опять стянул ремень. Что делать? Надо как можно быстрее бежать к людям. Куда? К староверам. Если успеет.